Двести двадцать первая ночь. Когда же настала двести двадцать первая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что казначей заплакал из-за их плача. А потом братья обнялись и простились друг с другом, и один из них сказал другому, «Это все, козни обманщиц, твоей матери и моей матери. И вот воздаяние за то, как я поступил с твоей матерью и как ты поступил с моей матерью». Но нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся». Аляс отобнял своего брата и произнес, испуская вздохи, такие стихи. «О ты, кому я в страхе сетуя стремлюсь, лишь ты для всех случайностей прибежище. Одна мне хитрость — постучаться в дверь к тебе, а отвергнут буду, в какую дверь стучаться мне». О ты чьих благ сокровища в словечке будь пошли ведь благо у тебя всё собрано И когда алямджаад услышал плач своего брата, он заплакал и прижал его к груди и произннес такое двустишее: о ты чья рука со мной всегда не одна была о ты чьих подарков ряд превыше исчисления всегда коль постигнут был я роко превратностью «Я видел, что за руку ты тотчас меня берешь». А после этого Алямджад сказал казначею, «Прошу тебя ради единого покоряющего, царя покрывающего, убей меня раньше моего брата Алясада. Может быть, мой огонь погаснет, не дай же ему разгореться». Но Алясад заплакал и воскликнул, «Раньше убит буду только я». И Алямджад сказал, «Лучше всего будет, если ты обнимешь меня». А я обниму тебя, чтобы меч, опустившись на нас, убил нас разом. А когда они обнялись, повернувшись лицом к лицу, и прижались друг к другу, казначей связал их и привязал веревками, плача. А затем он обнажил меч и воскликнул. Клянусь Аллахом, о господа мои, мне тяжело убивать вас. Нет ли у вас пожелания, которые бы я исполнил, или завещания, которые я бы выполнил, или же послания, которые я бы доставил? «Нет у нас ничего», — сказал Алямджад. «А что касается завещания, я завещаю тебе положить моего брата Алясада снизу, а меня сверху, чтобы удар пал на меня сначала. А когда ты кончишь нас и прибудешь к царю, и он тебя спросит, что ты слышал от них перед смертью, скажи ему. Твои сыновья передают тебе привет и говорят, что ты не знаешь, невинны они или грешны. Ты убил их, не удостоверившись в их проступке» и не рассмотрев их дела. А потом скажи ему такие два стиха. «Знай, женщины-дьяволы для нас сотворенные, Аллах, защити меня от козней шайтанов. Причина всех бед, они возникших среди людей и в жизни людей земной и в области веры». «Мы хотим от тебя лишь того, чтобы ты передал отцу эти два стиха, которые ты услышал», — сказал Алямджад. И Шахразаду застигло утро